Глава сорок Жастин села за стол рядом с Алисой и то и дело заговаривала с ней, порой перебивая Кэллиана. Ему это явно не нравилось, но открыто показать недовольство он не мог. А по окончанию ужина, когда папа предложил Ланнересу пройти в кабинет, чтобы обсудить дела, Денире вдруг попросила брата не задерживаться, сославшись на то, что устала. Кэлл забеспокоился, поддержал сестру, и предложил папе обсудить дела позже. Они быстро раскланялись и ушли. Но напоследок Ланрос напомнил мне, что завтра нас ждет прогулка в саду. Я опустила взгляд и кивнула. — Но завтра у меня случится мигрень. — Чего это они так быстро сбежали? — задумчиво спросила Алиса, когда папа пошел провожать гостей, а мама отправилась распорядиться, чтобы принесли чай в гостиную. «Вы совсем ничего не почувствовали?» — Хамура спросила Жестин. «А должны были?» — приподняла бровь Алиса. Я только руками развела. Да, Кэллен уделял много внимания Алисе, а Жестин, напротив, все время норовила оттянуть ее внимание на себя. Но это было то, что можно увидеть, если знать, на что смотреть, а не почувствовать. Он весь вечер пытался продавить вашу ауру покачав головой и тихо проговорила Жестин, глядя на Алису. «На вас стоит какая-то чудная защита, не встречала раньше такой, будто естественный природный панцирь. И сама аура немного отличается. Хотя, учитывая ваше происхождение, но дракон неимоверно силен. У него почти получилось пробить вашу защиту. Мне пришлось грубо вмешаться. Из-за этого у девушки и заболела голова. Она тоже сильный импат, но еще слишком неопытна» нападать научилась, а защищаться нет. Все это Жестин проговорила с таким невозмутимым выражением лица, будто рассуждала о цвете штор или длине ленты для шляпки. А я была в ужасе от услышанного. Лан решил и Алису подчинить. «И что же нам делать?» — прошептала, обхватив себя руками. Алиса приобняла меня и погладила по плечу. Она явно тоже была, мягко говоря, взволнована, но держалась не в пример спокойнее, по крайней мере, внешне. — А вот вам-то как раз и нечего бояться, и Дарина! — улыбнулась Жестин, переведя взгляд на меня. — Если бы! — вздохнула я. — Я его главная цель. — Возможно. Но его ждет большое разочарование! — усмехнулась Жестин. — Почему? — заинтересованно прищурилась Алиса. А я только скептически приподняла брови. — Нет, я не собиралась возражать. Разумеется, мы приложим все усилия, чтобы эта семейка поплатила из-за свои козни. И я до последнего буду противостоять Каэляну. Ничто не заставит меня сдаться, потому что оказаться в его власти — это наихудший вариант развития событий из всех возможных. Кому это знать, как не мне? Но утверждать, что именно мне нечего опасаться, как минимум странно. Дело в том, что его эмпатические волны не влияют на вас, Ида улыбнулась Жастин. «Я не совсем понимаю природу этой сопротивляемости, но могу предположить, что вы долгое время подвергались подобному воздействию и выработали подсознательную невосприимчивость. В любом случае, на вас не действует эмпатическое внушение Кэллиана Ланроса. А Дани и вовсе пока научилась влиять только на мужчин, так что вам опасаться нечего». «Кстати, о мужчинах!» — встрепенулась Алиса. У меня в замке в горах заперты два упрямых барана, которые считают себя взрослыми разумными драконами, но при этом дерутся, словно дети, и ни в какую не признаются, что с ними произошло. Вы сможете осмотреть пациентов? И папа...» — начала я. Но в этот момент в гостиную вернулись родители, и нам пришлось сменить тему. А спустя полчаса, когда было выпито уже столько чая, что меня подташнивать начало, родители упорно не желали ни на минутку оставить нас, Я смирилась с тем, что больше сегодня поговорить не получится. Остается только надеяться, что Жестин пока хотя бы Таймусу и Логуну поможет, если причина их размолвки заключается во влиянии Ланросов. С отцом будет сложнее. На него Кэлиан дольше влияет. Так и не обсудив, что будем делать дальше, я была вынуждена распрощаться с Алисой и Жестин. Алиса заверила, что доставит Жестин домой. Но, судя по тому, как она вцепилась в локоть нашей новой знакомой, домой же Стин явно попадет не сразу. Уже в дверях я незаметно сделала Алисе знак, намекая на то, чтобы она обязательно связалась со мной через своих потусторонних друзей, как только появится новая информация. Алиса кивнула и прошептала в ответ нечто странное. «Жди звонка». О каком звонке идет речь, я не поняла. Но ждать буду в любом случае. Все равно уснуть не смогу. С этой мыслью я отправилась в свою комнату. И да, ждала. Дождалась.